Глава 9. Май 1065 года от Рождества Христова. Владимир Волынский. Хорошо, хоть мадьяры понемногу отошли от своей традиции выбривать вверх череп, оставляя по бокам ряд плетеных косичек. По крайней мере, наши венгры привычно отпускали волосы по плечи. А то Радмир с Михаилом и так долго ругали сквозь зубы, сбривая родные борды оставляли оставляя лишь длинные усы, спускающиеся до подбородка как носит их джерго с братьями. Мне-то более-менее привычному к бритью было попроще, впрочем, скоблить борду прямым кинжалом, заточенным до бритвенной остроты, пришлось впервые. Не слишком-то удобные впечатления, по большей части негативные. Но бритье стало необходимым условием нашего перевоплощения, равно как и покупка венгерских накидок сюров, а для пущего сходства я забрал у джерго их невысоких шустрых коньяк, быстрых и выносливых. Мадиры, правда, всерьез запереживали насчет скакунов, к которым они относились как к полноценным боевым соратникам, но блеск серебра в кошелях, притороченных седлам, их успокоил. Теперь же венгры ждут нас в оговоренном месте в южном конце торга, вместе с Радеем, чьи же усы даже без бороды слишком заметно бросались бы в глаза. Торг Владимира Волынского лежит вне стен посада, занимая удобное положение между городскими укреплениями и детинцем. С внешней стороны он огорожен чистоколом. Со стороны же реки не огорожен ничем, там располагаются пристань со сходнями. Изюминка моего плана заключается в том, что торг является главной достопримечательностью города. Здесь ходят корабельники с пирогами и сластями, здесь обретаются гусляры, чьи былины так волнуют сердца русских людей от мала до велика. Здесь продают любые товары, и в глазах ребит от их пестроты до да от лиц торговцев, съехавшихся со всей Руси. Да и не только Руси. Как и в Новгороде, Владимир Волынский посещают и купцы Востока, и византийцы, и множество немцев, венгров и поляков. Потому-то старший сын Ростислава, четырехлетний Рюрик, бывает на торгу едва ли ежедневно, в сопровождении одного лишь дядьки да двух отроков-дружинников. Пришли они и сегодня, после обеда, привычно покинув посад через Киевские ворота. За выходом следил Радей, успевший предупредить нас и к томящимся ожиданиям Мадьярам. Пошли. Короткая команда прозвучала глухо. Несмотря на мою уверенность в необходимости этой акции, у меня самого похолодело сердце. Ворота подворя распахнул Михаил, после чего трое ряженых венгров разом запрыгнули в сетлы и покинули постоялый двор, где до того обретались джергос с братьями. Счет пошел на минуты. Здороги, Прочь!» Мой бешеный крик распугивает людей, едва успевающих разбегаться из-под копыт коней. Легкие венгерские скакуны быстро набирают скорость и наше приближение к цели сопровождается испуганными воплями и проклятиями бывателей. Да, страшно привлекать к себе внимание перед похищением, но так гораздо больше шансов, что лица Мадьяр никто не разглядит. Вот они. Небольшая площадка между рядами с остановившейся на ней свитой княжича выросла перед глазами всего за пару секунд. Я даже успеваю разглядеть тревожный взгляд дядьки из-под седых прядей, прихваченных кожным ремешком, пересекающим лоб. «Бей!» После поднятого нами шума застать отроков врасплох не удалось. Под удар булавы, нацеленный в голову, ближний камнератник тут же подставил щит. Меча он, правда, выхватить не успел. Второй дружинник тоже не сплоховал, защитившись от нападения, и уже потянул клинок из ножен. Даже дядька сумел уйти от разящего удара булавы Михаила, просто прыгнув в сторону. Резав, скачив на ноги, он подхватил мальца на руки и бросился бежать. Весь мой план, построенный на внезапной атаке отроков, пошел коту под хвост. Дружинники успели среагировать, а окрестные лютни, понаслышке знающий, как правильно рубить секирами, мобилизуются в считанные мгновения. Это вам не обыватели 21 века, в случае чего мгновенно разбегающийся по сторонам. Но дядька подарил мне шанс, и я тут же им воспользовался. «Скачите назад!» – отчаянно закричал я ратником и бросил быстрогонного коня в галоп. За несколько секунд я догнал беглеца. В последний момент он развернулся ко мне, попытался закрыться рукой, но тяжелый удар булавы сломал ее, вскользь зацепив и череп. Наставник княжича рухнул без чувств на землю под дикий диск мальчишки. «Давай сюда!» Но мой крик только испугал Юркого малыша, вывернувшись из-под руки. В отчаянии я выругался, но тут Рюрика ловко подхватил проскакавший рядом Радмир. «Уходим!» С восторгом, выполняя команду лучника, я послал коня в галоп. И чудом избежал встречи с летящей навстречу оглоблей, зажатой в руках кряжестого торговца. «Быстрее!» Еще бы десяток секунд промедления, нашу троицу зажала бы набежавшая со всех концов торга толпа. Мы едва успели завернуть коней в боковой проход между рядами, также ведущий к месту встречи и чудом не незаполненной людьми. Но между тем Радмир едва справлялся с бешено вырывающимся из его рук мальчишкой. Рерик, Рерик, мы от твоего отца, Ростислава!» «Мы от папы, понимаешь? Он послал нас за тобой, и за мамой, и братьями. Мы отвезём вас к нему, слышишь? К папе! Не врывайся, убьёшься ведь!» Кажется, малыш меня услышал и поверил, раз прекратил попытки освободиться. Глухой закуток в южном конце торга практически у самых ворот. Попался мне на глаза совершенно случайно. «Раньше там было что-то вроде небольшого склада, но зимой он сгорел», говорят красного петуха, пустили завистники и на его месте образовался пока еще не отстроенный пустырь. Удача? Конечно. Но, как я уже говорил, я называю подобные возможностями и стараюсь их всемирно использовать. Вот и в этот раз я обратил ее в свою пользу. Мадьяры и Радей дождались нас скрытым от любопытных глаз за кутке. «Джирго, садитесь на коне и скачите, пока ворота открыты. Не успеете, погибнем все. Серебро уседил». Спрыгнув со скукуна, я подхватил у Радмира мальчишку. Мадьяр же, хлопнув по кошелю, чего то звонко зазвенел, с кривой ухмылкой вскочил в седло, да так ловко, словно вспорхнул в него. Положив поперек его тугой соломенный жгут, на который мы набросили сорванный с княжича пурпурный плащ, он с криком бросил коня в галоп, увлекая за собой братьев. Кажется, первую половину плана мы, несмотря ни на что, воплотили в жизнь. Рюрик, смышленый мальчуган с огромными синими глазами, Испуганно воззрелся на меня, когда я попытался на пальцах объяснить, что к чему. «Малыш, эти люди держат вас с мамой и братиками в неволе, они не пускают вас к папе, и он послал меня забрать вас отсюда и привести к нему». Мальчик мгновение молчал, после чего тоненьким голосом возмущенно воскликнул. «Зачем ты дядьку Люто, побил? Он же хороший». Справедливый вопрос ребенка кольнул сердце, но я постарался не показать досады. Наоборот, улыбнулся максимально ласково и дружелюбно. Скажешь, тоже побил. Не насмерть же. Наоборот, бил не сильно, понимаешь? Дядька Люд не знал, что я хочу тебя к папе отвезти, а то бы и так отдал. Но он не знал, думал мы татья, разбойники, вот и пришлось его чуть-чуть приголубить. Меня в полголоса перебил Радмир. Скажи, а зачем это все? Княгиня ведь с детьми все равно в детинце осталось. Открыто улыбнувшись лучнику и дружески хлопнув его по плечу, я спокойно все объяснил. Вся возможная погоня пошла по следу Мадьяр в сторону гор. Рюрик ведь не только княжич, он еще и внук короля имеет права на трон. Теперь их преследуют конные гриди, в догон пошло целых три десятка дружинников. А когда мы освободим княгиню, кто последует за нами?» Радмир, понятливо, кивнул, а я продолжил. «Спасибо тебе, друг. Без тебя на торгу я бы мальчишку упустил и сам пропал». Лучник с удовольствием улыбнулся. «Так ты ж варяг, Андрей, а всадники из вас сам знаешь, неважный. ха ха Радмер заливисто засмеялся, остальные поддержали его дружным хохотом. Весело пискнул мальчуган. Я с улыбкой посмотрел на соратников, но в душе все же огорчился. Ведь после обучения верховой езде в землях вожан и конных переходов по Смоленщине до Волыни мне казалось, что я уже отличный наездник. Впрочем, русичем виднее. Неожиданно раздался стук в дверь и смех оборвался. Воины напряглись. Рюрик, как мне показалось, даже приготовился закричать. Предупреждая крик, я прижал к губам указательный палец, рукой указав на лавку, и мальчик послушно лег. Повинуясь моему жесту, воины встали перед княжичем, заградив его от чужих глаз, после чего я открыл дверь. «Кто таков?» На меня испуганно возрелся молодой парень лет 14, и, видимо, мой вопрос прозвучал чересчур резко. «Купец Борей» послал меня к вам, велел передать, что княгиня согласилась и вскоре посетит пристань. Торжествующую хмылка исказила мое уже полностью выбритое лицо. «Молодец. На, возьми монетку». Отрак счастливо подхватил обрезок серебряного дихрема, небывалое богатство для юнца, и поспешил уйти. Я вернулся к гридям и оборонил. Пора. После первой части операции на торгу я лично отправился к Барию. Сыграть испуг и крайнее удивление было не так сложно. Я убедил купца пригласить княгиню на пристань. Аргументировал это тем, что у меня есть кое-какая информация о похитителях-мадьярах чьи приспешники остались в городе, из-за которых я боюсь идти в детинец. Также поведал, что мной подготовлен богатый дар для детей княгини, и в будущем он может обернуться определенной выгодой непосредственно для Борея. Наконец, я попросил его подготовиться к отплытию, объяснив это страхом перед стоящими за нападением боярами. Купец все понял так, как я и рассчитывал. Во-первых, он связал похищение венграми княжича и королевича с боярскими интригами, что плелись едва ли не в каждом крупном древнерусском городе. С другой стороны, объяснил себе мой страх и желание как можно быстрее покинуть город непосредственной угрозой с их стороны. Поверить было несложно, ведь о моих контактах с будущими похитителями знал весь торг. И, наконец, главное, что нивелировало любые сомнения купца, это скорая выгода. Мое серебро за срочность отправки вкупе с будущей благосклонностью княгини к человеку, сумевшему помочь с поисками одновременно преподнесшему богатый дар, а говоря про его значимость, я ухмылялся особенно красноречиво. Короче, Борей купился и уже сам приложил определенные усилия к тому, чтобы уговорить княгиню прийти на пристань с детьми. Ведь после похищения старшего сына это было не так-то и сложно. Сегодня убитая горем мать ожидаемо не отпустит от себя детей. А новость о том, что кто-то знает о Рюрике или его похитителях, наверняка взволновала Ланку. Настолько, что удержать дочь венгерского короля Беллы I в детинце стало совершенно невозможно. С владельцем постоялого двора я расплатился с лихвой, после чего моя команда неспешно отправилась на расположенную рядом пристань. Мальчишка, переодетый в заранее купленные самые простые вещи, с лицом испачканным золой и покрытой головой, был мало похож на княжича. Так что его присутствие в нашей компании, если и вызывало у встречных определенные вопросы, то узнать в нем Рюрика никто так и не смог. Удивленному Борею, ожидающему нас на сходнях, я пояснил, он кое-что знает. Обернувшись к Михаилу, указал рукой в сторону шатра, установленного на носу ладьи. Приглядишь за ним. Ланка со свитой появилась примерно через полчаса. Обоих малышей несут служанки, кормилица и нянька. Княгиню сопровождает десяток гридий. Серьезная сила. И все же, несмотря на сложность стоящей перед нами задачи, я с удивлением и некоторым волнением возрился на принцессу. Дело в том, что княгиня оказалась неуловимо похожа на... Катю. Ну пожалуй, с некоторой поправкой на средневековые стандарты красоты. Столь же высокая, сладной фигурой, несмотря на трое родов, с объемистой грудью и широкими бедрами, молодая женщина притянула мой взгляд как магнит. Впрочем, в первую очередь я обратил внимание на красивое породистое лицо. Чуть тонковатые губы, большие голубые глаза, в которых отражался не женский ум и воля. Изящный изгиб бровей и высокий чистый лоб, обрамленный выбивающимися из-под накидки светлыми, практически белыми прядями. Ее взгляд, ее овал лица, походка — все это показалось мне очень знакомым и притягательным. Очень. Госпожа, низко поклонившись ланке, я взял из рук Радея сверток с хролужным мечом. Дождавшись кивка княгини, я продолжил. Это клинок из хролуга. Я развернул сверток и потянул за дорогую, украшенную причудливым орнаментом рукоять. Лучше оружейной стали не знает мир. Я хотел бы подарить этот меч вашему старшему сыну Рюрику, как только его вернут. Княгиня прервала меня, в нетерпении заговорив звонким властным голосом: Мне сказали, что вы знаете, где мой сын. И это правда. Я сделал рукой знак своим радникам, мол, готовьтесь. Воины напряглись. Между тем, кроме нас, с княгини, перед сходнями, стоял лишь борей с усталым скорбным выражением на лице. Мой его знак он не заметил, как не обратили на него внимания и вышедшие вперед княжеские гриди. Я хотел бы рассказать вам все, что знаю. Не закончив фразу, я сделал короткий подшаг вперёд, одновременно крепче взявшись за рукоять меча, всё ещё удерживаемого на вытянутых руках. И в этот миг с кормы раздался звонкий мальчишеский виск. «Мама! Мамочка!» Как же ярко вспыхнули глаза Ланки. Впрочем, на детский крик обернулись и гриди, и стоящий справа от меня тут же упал с молниеносным ударом шеей. Его соратник вскинул щит, одновременно потянув клинок из ножен но я опередил его, нанеся подлый укол снизу-справа, обойдя защиту. Ланка замерла в оцепенении. Кровь из разрубленной шеи ратника обильно брызнула ей на лицо. Стремительно прыгнув к ней, я крепко схватил молодую женщину за талию, властно прижав к себе. «Мы от князя, от Ростислава». Прокричав это практически в ухо княгине, я швырнул ее назад, на сходни, шагом вперед ныряя под удар бросившегося вперед гридя. Мой клинок пробороздил острием голень, прикрытую лишь сапогом заставив воина взвыть от боли. Еще один ратник налетел на меня с силой, рубанув мечом так, что я едва успел прикрыться хорологом. Раздался громкий ляск, и пораженный воин уставился на обломок клинка в своей руке. Ошеломленный, он не успел остановить удар рукояти в висок, сбивший его на доске пристани. Отстав от меня, всего на пару мгновений атаковали мои соратники. Оба успели сильно и точно метнуть топоры, поразившие цель в рядах гриде, отвлеченных криком княжича после чего вперед рванулся Радей, а Радмир начал быстро и точно стрелять из лука, прикрывая нас с тыла. Трое уцелевших Гриди сбили щиты и стали неумолимо приближаться к нам. Женщины, подняв дикий виск, бросились на утек. Продобежать им помешали юбки. Викинг настиг свою жертву всего за пару ударов в сердце, преодолев разделяющие их метр огромными прыжками. А вот мне путь преградил строй дружинников, уже оправившихся от внезапного нападения. «Стойте!» «Акулина, отдай ему Василько!» Звенящий властный голос княгини, рожденной в королевской семье, заставил замереть даже меня, а кормильца и вовсе стало как вкопанная, испуганно обернувшись. На короткое мгновение посмотрел назад и я. Что же, открывшись моему взору, картина впечатляет. Княгиня, прижавшимся к подолу Рюриком, стоит на сходниках, замерев в истинно королевской позе. За ее спиной, развернувшись к ладье, встал Михаил, обхвативший баре и прижавший меч к его горлу. Напротив них напряженно замерли два десятка охраны купца. Роди отступает к Ланке, обхватив маленького Володаря, а Радмир по-прежнему держит в руках лук с к щеке тетивой. «Акулина, отдай малыша, ты слышала приказ княгини. А вы, вой, не лезьте на рожон, довольны на сегодня крови!» Кормилица, словно загипнотизированная, медленно направилась ко мне. Понимая, что магия голоса Ланки вскоре отпустит Гриди, я стремительно дернулся вперед, Услышав позади свист спущенной стрелы и тут же короткий вскрик боли. Выхватив годовалого малыша из рук кормильцы, я со всех ног побежал к сходням. Дружинники, потеряв еще одного человека, предпочли нас пропустить. «Эй, вой, покидайте ладью, приказ княгини». Набычившиеся, меряющие меня и моих людей гневными взглядами, бойцы Борея пропустили мой крик мимо ушей. Отдав матери малыша, я поравнялся с купцом и с силой заехал рукоятью по его щеке, зло рявкнув. Чего молчишь? Прикажи им, иначе здесь же сдохнешь. А ну, сложить, клинки. Сложите, я сказал. Правильно замотивированный хозяин ладьи сорвался на глушительный виск, но он подействовал. Вои стали опускать мечи и топоры. Уходите на берег. Вы ни в чем не виноваты. Уходите на берег. Вас никто не тронет. Быстрее. Прожигая нас полными ярости взглядами, ратники стали покидать ладью. За ними потянулись и грибцы, среди которых затерялся и бажан, специально нанятый мной проводник, проживающий у Бужеска. «А вы куда?» «Стоять! 6 гривен серебра на круг, поплывете с нами!» Заслышав о щедром вознаграждении, мужи поспешили занять свои места у весел. Ко мне приблизилась Ланка. «Вы действительно от Ростислава?» «Да, а теперь идите с детьми в шатер, нам предстоит долгий путь», ответил я резче, чем требовалось, ибо соврал. Но, кажется, мои слова успокоили женщину, и она отправилась в шатер на носу корабля. Обычно в нем путешествовал сам купец, но теперь... Кстати, купцы. «Тебя, Борей, я тоже прошу остаться». Я схватил упитанного торговца за ворот кафтана и силой толкнул его на корабль. «Кажется, нам удалось».